Глава пятая Игнат разбудила мокрая, мохнатая морда, шумно обнюхавшая его нос. Посмотрев на часы, Игнат вспомнил, что по утрам дают электричество и горячую воду. Если он хотел воспользоваться этими чудесами цивилизации, требовалось поторопиться. Через 20 минут, вытирая волосы, он смотрел выпуск новостей по старенькому телевизору. За несколько недель командировки в Африке мир изменился безвозвратно. Хасид понимал это разумом и все же где-то в глубине души ожидал, что по возвращении окунется в прежние времена. Первый же день в Москве показал, как он ошибался. Однако стоило радоваться, что при всем прочем страна не скатилась в анархию. Но ну централизованное управление рано или поздно восстановится. Так всегда бывает. Однако в мире далеко не всем так повезло. Во многих странах правительство полностью рухнуло, обрекая их на тотальную анархию. Например, в Прибалтике ситуация была очень тяжёлая. военных сил не хватило становить волну монстров, и сейчас там происходил настоящий геноцид людей. На границе с Россией скапливались десятки тысяч беженцев, но оказать помощь им было некому и нечему. То же самое происходило почти во всех цивилизованных странах, отказавшихся от содержания военных сил. Золотое время гуманизма ушло безвозвратно. Цивилизация, хоть и потрепанная, сохранилась в Китае, США, России, частично Индии и странах Европы. Блок НАТО распался на американские и европейские сегменты, но выполнил свою роль и справился с монстрами. Спаслись и государства, которым банально повезло. Где-то просто не было большого количества аномалий, поэтому и вторжение монстров не было особенно плотным. Таким образом, нельзя было сказать, что человечество скатилось в постапокалипсис. Однако оно определённо прошлось по самому его краю, это точно. «Да, дело Бамп, А озадаченно произнёс Игнат. Нашлось место и хорошим новостям. В стране усмирили самую страшную, первую волну тварей. Сейчас шли остаточные зачистки. Упомянули о переговорах с гостями, но мельком. Самих инсектоидов показывать не стали. Возможно, чтобы не пугать людей. В Москве и других крупных городах скоро должны были восстановить мобильную связь. С интернетом всё было не так хорошо, но это дело времени. Новостной выпуск подошёл к концу. Как только ведущая попрощалась, вместо привычного блока рекламы телеканал просто прекратил вещание. «Какого?» — Игнат удивился, но потом вспомнил. «Ах, да, верное исключение!» В целом новости, касающиеся родной страны, звучали оптимистично, но тут скорее дело было в сокрытии негативной информации. Время было слишком трудное, поэтому новостные программы должны были вселять в людей уверенность в завтрашнем дне. Игнат не любил пропаганду, но здесь он не смел спорить с таким подходом. Впрочем, его и не спрашивали. Перед хаоситом сейчас стояли куда более насущные вопросы, чем положение дел в стране. Он пробыл в Москве сутки. Этого хватило, чтобы поверхностно понять суть происходящих дел. Сейчас ему надо было задуматься в первую очередь о своих планах. Чтобы легче думалось, Игнат решил пойти на утреннюю прогулку с Бамбиком. Быстро приведя себя в порядок, он отметил нехватку одежды и других вещей. Вот только где их взять? «Да блин!» — невесело усмехнулся Игнат. «Ну и жизнь началась!» Одевшись, он спустился по лестнице, миновал проходную, где уже сменился наряд охраны, и вышел во двор. На улице было морозно, но весеннее солнце уже задорно светило в глаза. Хотелось бы так сказать. На самом деле хмари с просветами багровых пятен привычно заволокла всё небо. Время как раз подошло к началу рабочего дня. Люди выходили из дома и направлялись по делам. Наблюдая за ними, Игнат подтвердил свою догадку. Общежития в основном заселяли работники силовых служб из не самых простых. Возможно, не местные, но полезные люди, привезённые в столицу во время бедствия. Бабику, похоже, также было любопытно. Пытливый взор поумневшего пса наблюдал как за людьми, так и за округой. Следовавший за ним Игнат покинул двор. Там его ждало ещё одно занимательное зрелище. Как и вчера, на проезжей части практически отсутствовал личный транспорт. Ездил лишь общественный, да, автомобили различных ведомств. В глаза бросилась остановка, где скопилась немаленькая толпа народу. Хмурые люди потирали глаза, стараясь проснуться. Вид бодрого Игната, гуляющего с мопсом, привлёк их внимание. И не только их. Хаситом тут же заинтересовался дежуривший неподалеку патрули. «Почему не следуете к месту назначенных работ?» Обратился к нему военный, быстро окинув взглядом его в гражданскую одежду. «Предъявите документы!» Игнат предъявил, когда патрульно выяснили, где он живёт, то стали общаться с осторожностью. Похожим был прав, простых вояков в то общежитие не селили. Патрульные явно смутились, особенно тот парень, что его окликнул. Он оказался младше по званию. Игнат решил не мучить людей и поговорить, чтобы заметить неловкость. Он быстро убедил их, что не какая-то шишка, а свой парень, и общение наладилось. Оказывается, новость об инсектоидах быстро разлетелась. Поэтому Хаосит вызывал неизменное любопытство. «А что вообще в городе?» — спросил Игнат, показывая на столпившихся людей. «Куда это?» Тут как раз подъехал автобус. На входе образовалась давка, все хотели попасть на сидячие места. Увы, правила галантности также отошли в прошлое да кроботяк везут по заводам», — пояснил один из патруля. «Вот, видишь, табличка за стеклом». Игнат присмотрелся. На листке бумаги было написано «Солнечный горский машиностроительный». «Ну вот», — кивнул военный. «Этих, видимо, распределили туда. Вот и едут на работу». «Распределили?» — не понял Игнат. Дальнейший рассказ патрульных открыл глаза на происходящее. Из-за катаклизма люди понесли большие потери. Все отрасли не досчитались рабочей силы. Однако, пока одни заводы были не так важны, остановка других означала конец цивилизации. В кратчайшие сроки был рассмотрен и принят закон о принудительном трудоустройстве. Жестокий и неоднозначный, он фактически стал тем, что открыло стране второе дыхание и позволило выйти из самого тяжелого кризиса. Все люди, что потеряли работу, в принудительном порядке назначались на стратегически важные производства. Неважно, менеджер ты, it специалист или вовсе банкир. Если из-за катаклизма ты потерял работу, то получаешь новую. И отказаться не можешь, если только не позовут на другую, столь же важную. Таким образом, в кратчайшие сроки рабочей силы были обеспечены все производства, остановки которых нельзя было допустить. Получившие власть в свои руки силовики обеспечивали выполнение закона. Фактически страна перешла на полноценное военное положение. «Ну, это лучше, чем как в Африке, конечно», — кивнул Игнат. «Но довольными они не выглядят». «Ты думаешь, сейчас вообще кто-то доволен особо?» Сардонически усмехнулся один из патруля. «Говорят, везде так, не только у нас в стране. Пусть радуются, что всего лишь на завод отправляют, а не пушечным мясом». На этом Игнат распрощался с патрулем. Бамбика он уже выгулял и направился обратно. Жило докурчало да от голода, пора было найти, что поесть себе и псу. Он пошёл к проходной, чтобы разузнать, где тут столовая, но увидел у подъезда кота. зябка ёжась от мороза, тот прикуривал сигарету. «О, холод!» — обрадовался Нагнату. «Здоров, однако!» «И тебе не хворать!» — пожал руку Хасит и тут же перешёл к делу. «Слушай, а где здесь кормят, а? А то же ни магазинов, ни хрена!» «Да вон столок в соседнем здании для силовиков», — показал рукой кот. «Погодь, сейчас я докурю, и сходим подпитаемся». «Будешь?» — он протянул открытую пачку сигарет, но Игнату курить не хотелось. Он подождал товарища, и вместе они направились к соседнему зданию. Столовая, вернее, столовка, была типичной едальней, пришедшей ещё из Советского Союза. Со всеми её атрибутами, запахом капусты и котлет шумом разговоров и толстой поварихой галина раздача. «Да, это тебе не росталэнтовский фудкорт их времен. Взяв немудрённый завтрак, они присели за один из свободных столов. Сидящий на полу бамбик также получил миску со своей порцией. Греча с котлета явно не вызвала у него энтузиазма, но вредничать мопс не стало. Голодны были все, поэтому первые несколько минут за столом стояла тишина. Слышно было только, как шоркает по миска излишне рьяного пса. «Слушай», — наконец, утолив голод, обратился Игнат к коту. «Просвети по одному вопросу, а?» «М?» — вопросительно посмотрел тот. С котом у Игната завязалось неплохое общение. Он решил узнать у Сергея, куда можно податься и где найти себе работу. В паре фраз Игнат обрисовал свою ситуацию. «То есть я правильно понял?» — Проживав, спросил в ответ кот. Ты хочешь затесаться в теплое место, где тебе лезть задачами не будут, чтобы можно было обтяпывать свои делишки, но зато будут кормить и одевать». Ну, Игнат пожал плечами. Вроде того, да. В ответ кот лишь выркнул и рассмеялся. Ну, ты даешь, конечно. Ты вообще в курсе, какая жопа у силовиков? Стычки каждый день. Он одним махом выпил стакан компота. Ах, любой более менее опытный человек на счету. А уж мучный сверхи, тем более, тебя в покое не оставят никак. Ну, блин, нахмурился Игнат. Теперь он понимал, что и правда хочет слишком многого. А в Росталанте ты также был сам по себе? Спросил кот. Ну, так-то да. Игнат рассказал, какой примерно была его жизнь. Подожди. То есть тебя не заряжали? Ты сам в одного вкачивался в соло?» Получив утвердительный ответ, кот посерьёзнее, более не насмехаясь. «А здесь, в Москве, если ты хочешь такой же темы, значит, так же один будешь вкачиваться дальше. И где ты собрался это делать?» «Думаю, на метро», — коротко ответил Хаосид. «Но хотелось бы как-то легализоваться, чтобы спокойно работать». На некоторое время за столом повисла тишина. Кажется, кот подумал, что Игнат его разыгрывает. Поняв, что нет, он задумался. «Знаешь, на самом деле вполне полезное дело, если тебя там не сожрут, конечно», — через пару минут ответил он. «Но легализоваться надо, согласен». Коротком пояснил проблему. Как Игнат уже знал, фактически город был под контролем силовых структур, разделивших обязанности по его защите. Однако метро в этом деле было настоящей занозой в заднице для всех. Под землей укрывались и твари, и психозники, и мутировавшие сверхи, и ещё чёрт знает кто. Нападения на поверхность случались регулярно, и что-то с ними надо было решать. Никто не хотел брать на себя ответственность за зачистку метро, ведь там можно было угробить целую армию. Все пытались отвертеться и переложить задачу на чужие плечи. «Ну и вот», — сказал кот. «Если туда никто не хочет лезть, а ты очень даже хочешь, думаю, нетрудно найти того, кто готов тебе помочь». «Ну, так помоги», — заметил Гнат. Идея не просто работать в тёмное, с поддержкой силовиков ему очень нравилась. Отчасти из-за этого он и обратился к коту, а не стал ждать, пока его отправят под распоряжение неизвестного вояки. «Ты хорошо сделал, что ко мне обратился», — подтвердил его мысли кот. «Хоть после войны долбоевов погонов стало меньше, но ещё хватает. «Попасть к такому хуже смерти!» Он хотел ещё что-то сказать, но резко замолчал, посмотрев Игнату куда-то за спину. Лицо Сергея посуровило. Игнат вопросительно поднял брови. «Опять эта тварь!» — ответил кот на его вопросительный взгляд. «Терпеть я не могу!» Хасит уже и сам боковым зрением заприметил вчерашнюю незнакомку. Сегодня она была в синем кителе прокуратуры, подтверждая слова кота. Игнат повернулся к ней, и на мгновение их взгляды встретились. В этот момент он ощутил нечто странное, будто щекотка где-то в голове. «О, воздействие!» — насторожился Игнат. Одновременно он ощутил напряжение сдвойного удара рыцаря дисциплины. Энергия волной прошлась по разуму, смывая чужое воздействие. В сознание пришло спокойствие. Несмотря на происшествие, Игнат сохранил спокойное выражение лица. Зрительный контакт продержался доли секунды. Незнакомка прошла к раздаче. «Чего ты так на неё пялишься?» — прищурился кот. «И тебе уже насолить успело?» «Нет, вчера первый раз её увидел», — честно сказал Гнат. «Да просто барышня любопытная. А что ты про неё рассказывал? Фу, влюбился, что ли?» Кот снова перешёл на шутливый тон. «Не особо много. Натаскали её на мозголома». «Моего друга, подлупекла!» Игнат комментировать ситуацию не стал. С одной стороны, он понимал товарища, а с другой осознавал важность сверхов ментального типа. Для государства такие были даже ценнее, чем боевики. То, что красотка, не смущаясь, применила на нём какой-то приёмчик, в первый момент вызвало гнев, но потом он успокоил себя. В конце концов и сам Хасит, без зазрения совести, использовал свои навыки на тех, кто был ощутимо слабее. Было бы глупо ожидать от других иного, но и забывать об этом не стоило. Игнат рыхнул головой, чтобы вернуть мысли в прежнее русло, тем более что девушка обратила на него внимание лишь мельком и уже занималась своими делами. «А к вам, если пойти?» — Игнат перевёл разговор на прошлую тему. «Ну, почему бы и нет?» — кот пожал плечами. Он кратко рассказал Игнату о полевых командирах, что обрели влияние в городе. В момент слабости, когда наиболее важные чиновники и многие генералы попрятались по бункерам, вверх поднялись талантливые командиры. Они просто не могли сидеть и ждать приказа, пока вокруг гибли люди. Позже генералы попытались вернуть своё командование, но им уже не доверяли. Со временем некоторые из них случайно застрелились. Кто-то захлебнулся стаканом чая, кто-то неудачно навернулся с лестницы. Немногим оставшимся хватило ума за лично дно. Чиновники Кремля вместе с олигархатом, глядя на картину борьбы за власть среди военного сословия, мудро решили не качать права. Только благодаря этому они были живы, сохраняя функции такого буфера между военными структурами. Понятное дело, что власть над регионами также зашаталась. Сейчас указания Кремля для них носили скорее рекомендательный характер. Игнат уже подумывал попросить кота свести его с начальством, чтобы обсудить возможности как в последний момент одумался. Внезапно на него будто снизошло озарение. «Ты же сам хотел независимости и возможности действовать, как пожелаешь. Так почему тогда собираешься идти по чью-то руку?» Сила привычки и инерационного мышления тянула его прийти к старому пути, как в Росталанте. Вот только по-старому не выйдет. Уж слишком он стал приметный, на что ему и указал кот. Игнат желал свободы принимать решения и заниматься своими делами. Если он не хочет быть отшельником одиночкой, то для этого нужна репутация и вес в обществе. И побыстрее. Но быстрые способы, если и были, то только когда Москва захлебывалась в крови. Этот момент Хасит упустил. Но почему он забыл о своей главной козырной карте инсектоидах? Приезд с разумными жуками, единственное, что выделяло его в глазах окружающих и это можно было попробовать использовать». Игнат так загорелся этой идеей, что готов был отправиться немедленно. Но он не был уверен, что его банально пропустят к школе, где разместили жуки. Не стоило забывать о своём непонятном статусе. «Слушай», — обратился он к коту, — «а когда там переговоры с жуками?» «Я откуда знаю», — пожал плечами тот. «Ну, вроде сегодня. Куда тянуть-то?» «А каким макаром ты вчера затесался в делегацию приёма?» — поинтересовался Игнат. «Так свои отправили. Ну, вроде, что под всех сторон присутствовали наблюдатели. А я не последний среди ментов. Только мне похер на эту возню». «Слушай, а меня сейчас к ним пустят?» — идея возникла. Че, братков своих многоногих потянуть хочешь?» — усмехнулся, вставая из-за стола кот. «Вместе в метро полезете?» «Именно», — усмехнулся Хаосид. Честно говоря, вряд ли пустят. Там объект, режим. А ты кто? Так, не пришей, как говорится, рукав. Понимаю, согласился Хасид. Однако ему надо было во что бы то ни стало поговорить с ведущей до того, как переговоры закончатся. Игнат уже хотел было попросить кота, как в голове появилась идея. И правда, чего это я туплю? Хасид быстро попрощался с собеседником. Вместе с Бамбиком они покинули столовую. На пути Игнат вновь ощутил на себе взгляд красотки из прокуратуры. Благо, на этот раз они использовали использовала свои навыки. Прямо с псом он направился в сторону школы, где прибывали инсектоиды. Ещё на подходе Игнат заметил серьёзную охрану объекта. Опасения подтвердились. Едва ли военный патруль пропустит его. Однако Игнату этого не требовалось. Гуляя вдоль изгороди школьного участка, Он зашёл со стороны спортивного зала. Сделав вид, что ждёт, пока мопс сделает свои грязные делишки, Игнат активировал взор и присмотрелся к зданию. Сигнатуру инсектоидов он обнаружил сразу. Помимо них обнаружилось и много людей. Среди них были и боевые хаоситы, и хилые толовики. Похоже, переговоры и правда начались. Теперь надо было быстро связаться с ведущей. До того, как все условия будут оговорены, у Игната было интересное предложение для нее.